Заключение. Постараемся теперь подвести итоги нашему краткому историческому обзору различных учений о нравственности. Мы видели, что начиная со времен Древней Греции по настоящее время, в этике господствовали главным образом два направления. Одни моралисты признавали, что этические понятия внушены человеку свыше, и поэтому они связывали нравственность с религией, Другие же мыслители видели источник нравственности в самом человеке и стремились освободить этику от религиозной санкции и создать реалистическую нравственность. Одни из этих мыслителей утверждали, что главным двигателем человека во всех его действиях является то, что одни называют наслаждением, другие блаженством, счастьем. Словом, то, что доставляет человеку наибольшую сумму удовольствия и радости. Ради этого делается все другое. Человек может искать удовлетворение самых низменных влечений, или же самых возвышенных, но он всегда ищет того, что ему дает счастье, удовлетворение, или, по крайней мере, надежду на счастье и удовлетворение в будущем. Конечно, как бы мы ни поступали, ища прежде всего удовольствие и личного удовлетворения, или же обдуманно отказываясь от предстоящих нам наслаждений, во имя чего-то лучшего, мы всегда поступаем в том направлении, в котором в данную минуту мы находим наибольшее удовлетворение. Мыслитель-гедонист может поэтому сказать, что вся нравственность сводится к исканию каждым того, что ему приятнее, хотя бы даже мы поставили себе целью, как бентом, наибольшее благо наибольшего числа людей. Но из этого еще не следует, чтобы, поступив известным образом, я через несколько минут, а может быть и всю жизнь, не жалел бы о том, что поступил так, а не иначе. Из чего, если не ошибаюсь, надо заключить, что те писатели, которые утверждают, что каждый ищет того, что ему дает наибольшее удовлетворение, ничего еще не разрешают. Так что коренной вопрос о выяснении основ нравственного – что составляет главную задачу всякого исследования о нравственности, остается по-прежнему открытым. Не решают его и те, кто, подобно современному утилитаристам, Бентаму, Миллю и многим другим, отвечают. Удержавшись от нанесения обиды за обиду, вы только избавили себя от лишней неприятности, от упрека самому себе за невоздержанность, за грубость, которой вы не одобрили бы по отношению к себе. Вы прошли путем, который вам дал наибольшее удовлетворение. И теперь вы, может быть, даже думаете, как разумно, как хорошо я поступил. К чему иной реалист еще прибавит. Пожалуйста, не говорите мне о вашем альтруизме и любви к ближнему. Вы поступили как умный эгоист, вот и все. А между тем, вопрос о нравственном ничуть не подвинулся после всех таких рассуждений. Мы ничего не узнали о его происхождении, И ничего о том, нужно ли благожелательное отношение к людям, и если желательно, то в какой мере? Перед мыслителем по-прежнему встает вопрос. Неужели нравственное представляет случайное явление в жизни людей, и до некоторой степени в жизни общительных животных? Неужели оно не имеет никакого более глубокого основания, чем случайно благодушное мое расположение? а затем заключение моего ума, что в конце концов такое благодушие выгодно для меня, так как оно избавляет меня от других неприятностей. Мало того, раз люди считают, что не на всякое оскорбление следует отвечать благодушием, что есть оскорбления, которых никто не должен допускать, кому бы они ни были нанесены, то неужели же нет никакого мерила, при помощи которого мы могли бы делать различия между разными оскорблениями? И все это дело личного расчета, а то и просто минутного расположения случайности. Нет никакого сомнения, что наибольшее счастье общества, выставленное основой нравственности с самых первобытных времен человечества и особенно выдвинутое вперед за последнее время мыслителями реалистами, действительно первая основа всякой этики. Но само по себе и оно слишком отвлеченно, слишком отдае. и не могло бы создать нравственных привычек и нравственного мышления. Вот почему, опять-таки, с отдаленной древности, мыслители искали более прочные опоры для нравственности. У первобытных народов тайные союзы волхвов, шаманов, прорицателей, то есть союзы ученых тех времен, прибегали к устрашению, особенно детей и женщин, разными страшными обрядами. И таким образом понемногу создавались религии. и религией закреплялись нравы и обычаи, признанные полезными для жизни целого племени, так как ими обуздывались эгоистические инстинкты и порывы отдельных людей. Позднее в том же направлении действовали в Древней Греции школы мыслителей, а еще позднее в Азии, Европе и Америке более одухотворенные религии. Но начиная с 17 века, когда авторитет установленных религий начал падать в Европе, явилась надобность искать другие основы для нравственных понятий. Тогда одни, следуя по стопам Эпикура, стали выдвигать все больше и больше под именем гедонизма или же эвдемонизма, начало личной пользы, наслаждения и счастья. Другие же, следуя преимущественно за Платоном и стоиками, продолжали искать более или менее поддержки и в религии, или же обращались к сочувствию, симпатии, несомненно существующему у всех общительных животных и тем более развитому человека, как противодействие эгоистическим стремлениям. К этим двум направлениям в наше время Паульсон присоединил еще энергизм, основными чертами которого он считает самосохранение и проведение своей воли, свободы разумного я в истинном мышлении, гармоническое развитие и проявление всех сил совершенства. Но и энергизм не решает вопроса, почему поведение и образ мыслей какого-нибудь человека возбуждают в зрителей чувство удовольствия или неудовольствия. Почему первые чувства могут брать верх над вторыми, и тогда они становятся в нас обычными, регулируя наши будущие поступки? Если здесь играет роль не просто случай, то почему? Где причины, что нравственные побуждения берут верх над безнравственными? В выгоде, в расчете, во взвешивании различных удовольствий и выборе наиболее прочных и сильных удовольствий, как учил Бентом? Или же на то есть причины в самом строении человека и всех общительных животных, которых есть что-то, направляющее нас преимущественно в сторону того, что мы называем нравственным? Хотя рядом с этим мы способны под влиянием жадности, чванства и жажды власти на такое безобразие, как угнетение одного класса другим. Или же на те поступки, которыми так богата была последняя война. Ядовитые газы, подводные лодки, цепелины, налетающие на спящие города, полное разорение завоевателями покидаемых территорий и так далее. В самом деле... Не учит ли нас в жизни вся история человечества, что если бы люди руководствовались одними соображениями выгоды лично для себя, то никакая общественная жизнь не была бы возможна. Вся история человечества говорит, что человек ужасный софист, и что его ум поразительно хорошо умеет отыскивать всевозможные оправдания тому, на что его толкают его вожделения и страсти. Даже такому преступлению, как завоевательная война в 20 веке, от которой мир должен был содрогнуться, даже такому преступлению немецкие императоры и миллионы его подданных, не исключая ни радикалов, ни социалистов, находили оправдание в выгоде ее для немецкого народа. Причем другие, еще более ловкие софисты, видели даже выгоду для всего человечества. к представителям энергизма в разнообразных его формах паульсон причисляет таких мыслителей как Гоббс, спиноза шефтсбери лейбниц вольфи и правда говорит он по видимому на стороне энергизма последнее время эволюционная философия продолжает он приходит к такому воззрению известные жизненный типы его проявления в деятельности есть фактически цель всякой жизни и всякого стремления. Рассуждения, которыми Паульсон подтверждает свою мысль, ценны тем, что хорошо освещают некоторые стороны нравственной жизни с точки зрения воли, развитие которой писавшие об этике недостаточно обратили внимание. Но из них не видно, чем разница в вопросах нравственности проявления и деятельности жизненного типа отыскания в жизни наибольшей суммы чувств удовольствия. Первое неизбежно сводится ко второму и легко может дойти до утверждения «моему нраву не препятствуй», если нет у человека в моменты страсти какого-то развившегося в нем сдерживающего рефлекса, вроде отвращения к обману, отвращения к преобладанию, чувство равенства и так далее. Утверждать и доказывать, что обман и несправедливость есть гибель человека, как делает Паульсон. Несомненно, верно и необходимо, но этого мало. Этике недостаточно знать этот факт. Ей нужно также объяснить, почему жизнь обманом и несправедливостью ведет к гибели человека. Потому ли, что такова была воля Творца природы, на которую ссылается христианство, или же потому, что солгать всегда значит унизить себя, признать себя ниже, слабее того, перед кем ты лжешь. и, следовательно, теряя самоуважение, делать себя еще слабее. А поступать несправедливо, значит приучать свой мозг мыслить несправедливо, то есть уродовать то, что в нас есть самого ценного, способность верного мышления. Вот на какие вопросы требуется ответ от этики, идущей на смену религиозной этике. А потому нельзя на вопрос о совести и ее природе отвечать, как это сделал Паульсон, что совесть в своем происхождении есть не иное, как знание о нравах, предписываемое воспитанием, суждением общества о приличном и неприличном, правом и наказуемом, и, наконец, религиозной исповедью. Именно такие объяснения и породили поверхностные отрицания нравственного Мандевилем, Штирнером и так далее. Между тем, если нравы создаются историей развития данного общества, то совесть, как я постараюсь доказать, имеет свое происхождение гораздо глубже в сознании равноправия, которое физиологически развивается в человеке, как и во всех общительных животных. Справедливость и нравственность. Предисловие автора. Лекция «Справедливость и нравственность» была впервые прочитана мною в Анкотском братстве в Манчестере, перед аудиторией, состоявшей большей частью из рабочих, а также из небольшого числа людей, принимавших участие в рабочем движении. В этом братстве каждый год во время зимы читались по воскресеньям содержательные лекции, так что, держась общедоступного изложения, перед этими слушателями можно было разбирать самые серьезные вопросы. Когда именно я читал эту лекцию, я не могу в точности определить. Знаю только, что это было вскоре после того, как известный дарвинист, профессор Гексли, главный распространитель мыслей Дарвина в Англии, прочел в начале 1888 года в Оксфордском университете лекцию, удивившую всех его друзей, так как он доказывал в ней противоположность Дарвину. что нравственность в человеке не может иметь естественного происхождения, что природа учит человека только злу. Лекция Гексли, напечатанная в журнале 19 век» в февральском номере 1888 года и вскоре затем появившаяся брошюрой, вызвала всеобщее удивление, и произведенное ею впечатление еще не улеглось, когда я готовил свою лекцию о природном происхождении нравственности. Года два или три спустя я прочел ту же лекцию в лондонском этическом обществе, слегка дополнив ее в той части, где я говорил о справедливости. Так как у меня сохранились написанные по-английски подробные конспекты, о частями и самый текст анкотской лекции, а также и дополнение к ней для этического общества, то я написал ее по-русски и теперь издаю этот текст. За последние 30 лет я все время, хотя и с перерывами, возвращался к учениям о нравственности и теперь мог бы сильно развить некоторые из высказанных здесь взглядов. Но я решил сохранить лекцию в том виде, как она была приготовлена для анкотской аудитории, и только дополнил ее тем, что было написано для лекции в этическом обществе. П. К. Дмитров. Январь 1920 года. Друзья и товарищи, взявши предметом нашей беседы справедливость и нравственность, я, конечно, не имел в виду прочесть вам нравственную проповедь. Моя цель совершенно иная. Мне хотелось бы разобрать перед вами, как начинают понимать теперь происхождение нравственных понятий в человечестве, их истинные основы, их постепенный рост, и указать, что может содействовать их дальнейшему развитию. Такой разбор особенно нужен теперь. Вы, наверное, сами чувствуете, что мы переживаем время, когда требуется что-то новое в устройстве общественных отношений. Быстрое развитие, умственное и промышленное, совершившееся за последние годы среди передовых народов, делает разрешение важных социальных вопросов неотложным. Чувствуется потребность в перестройке жизни на новых, более справедливых началах. Если в обществе назревает такая потребность, то можно принять за правило, что неизбежно придется пересмотреть также и основные понятия нравственности. Иначе быть не может, так как общественный строй, существующий в данное время, его учреждения, его нравы и обычаи, поддерживает в обществе свой собственный склад нравственности, и всякое существенное изменение в отношениях между различными слоями общества ведет за собой соответствующие изменения в ходячих нравственных понятиях. Присмотритесь, в самом деле, к жизни народов, стоящих на различных ступенях развития. Возьмите, например, представителей теперешних кочевых народов, монголов, тунгусов и тех, кого мы называем дикарями. У них считалось бы постыдным зарезать барана и есть его мясо, не пригласив всех обитателей поселка принять участие в трапезе. Я знаю это по личному опыту, вынесенному из странствований по глухим местам Сибири, в Саянском хребте. Или возьмите самых бедных дикарей Южной Африки, Готтентотов. Не так давно у них считалось преступным, если кто-нибудь из них начал бы есть свою пищу в лесу, громко не прокричав трижды. Нет ли кого, желающего разделить со мною трапезу? Даже среди самых низкостоящих дикарей Патагонии... Дарвина поразила та же черта, малейший кусок пищи, который он давал одному из них, сейчас же распределялся поровну между всеми присутствовавшими. Мало того, во всей Северной и Средней Азии среди кочевников, в силу их обычаев, почитаемых как закон, если бы кто-нибудь отказал путешественнику в убежище, и путник после этого погиб от холода или голода, род умершего имел бы право преследовать отказавшего в убежище как убийцу и требовать от него или от его рода пеню, виру, установленную обычаем за убийство. Такие и другие понятия о нравственном сложились при родовом строе жизни. У нас же эти обычаи исчезли с тех пор, как мы стали жить государствами. В наших городах и селах урядник или полицейский обязан позаботиться о бездомном страннике и свести его в участок, вострок или в рабочий дом, если он рискует замерзнуть на улице. Любой из нас может, конечно, приютить прохожего, это не воспрещается, но никто не считает себя обязанным это сделать. И если в глухую зимнюю ночь бездомный прохожий умрет от голода и холода на одной из улиц Анкотца, Никому из его родственников не придет в голову преследовать вас за убийство. Мало того, у прохожего может даже не оказаться родственников, чего при родовом быте не может случиться, так как весь род составляет его семью. Заметьте, что я не делаю здесь сравнения между преимуществами родового быта и государственного. Я только хочу показать, как нравственные понятия людей меняются, смотря по общественному строю. среди которого они живут. Общественный строй данного народа в данное время и его нравственность тесно связаны между собой. Вот почему всякий раз, когда в обществе чувствуется необходимость перестроить существующие отношения между людьми, неизбежно начинается также оживленное обсуждение нравственных вопросов. И в самом деле было бы крайне легкомысленно говорить о перестройке общественного строя, не задумываясь вместе с тем над пересмотром ходячих нравственных понятий. В сущности, в основе всех наших рассуждений о политических и хозяйственных вопросах лежали вопросы нравственные. Возьмите, например, ученого-экономиста, рассуждающего о коммунизме. В коммунистическом обществе, говорит он, Никто не будет работать, потому что никто не будет чувствовать над собой угрозы голода. Почему же нет? Отвечает коммунист. Разве люди не поймут, что наступит общий голод, если они перестанут работать? Все будет зависеть от того, какой коммунизм будут вводить. Посмотрите, в самом деле, сколько городского коммунизма уже введено в жизни городов Европы и Соединенных Штатов в виде мощения и освещения улиц. трамваев, городских училищ и так далее. Вы видите, стало быть, как вопрос чисто хозяйственный сводится к суждениям о нравственной природе человека. Спрашивается, способен ли человек жить в коммунистическом строе? Из области хозяйства вопрос переносится в область нравственную. Или возьмите двух политических деятелей, рассуждающих о каком-нибудь новшестве в общественной жизни, например, обучении анархистов, или хотя бы даже о переходе к конституционному правлению в самодержавном государстве. «Помилуйте», — говорит защитник установленной власти, — «все начнут разбойничать, если не будет сильной руки, чтобы надеть на них узду. Так что и вы должен я заключить», — отвечает ему другой. тоже стали бы разбойником, если бы не боязнь тюрьмы. И тут, следовательно, вопрос о политическом устройстве общества свелся к вопросу о влиянии существующих учреждений на нравственный облик человека. Вот почему теперь пробуждается такой живой интерес к вопросам нравственным, и почему я решился потолковать с вами об этике, то есть об основах и происхождении нравственных понятий в человеке. За последнее время появилось немало работ по этому чрезвычайно важному вопросу, но из них я подробно остановлюсь только на одной, а именно на лекции, недавно прочитанной известным профессором-дарвинистом Гексли в Оксфордском университете на тему «Эволюция и нравственность». Познакомившись с ней, можно многому научиться, так как Гексли – в своей лекции разобрал достаточно полно вопрос о происхождении нравственного. Лекция Гексли была принята печатью как своего рода манифест дарвинистов и как сводка того, что современная наука может сказать об основах нравственности и их происхождении. Вопрос, над которым работали почти все мыслители со времен Древней Греции вплоть до нашего поколения. Особое значение придавало этой лекции не только то, что она выражала мнение известного ученого и одного из главных истолкователей дарвиновской теории развития – эволюции. Причем автор придал своей лекции такую прекрасную литературную форму, что о ней отозвались как об одном из лучших произведений британской прозы. Главное ее значение было в том, что она, к сожалению, выражала мысли, так широко распространенные теперь среди образованных классов, что их можно назвать религией, большинства этих классов. Руководящая мысль Гексли, к которой он постоянно возвращался в своей лекции, была следующая. «В мире, — говорил он, — совершаются два разряда явлений, происходят два процесса, — космический процесс природы, — этический, то есть нравственный процесс, проявляющийся только в человеке с известного момента его развития. Космический процесс – это вся жизнь природы, неодушевленной и одушевленной, включая растения, животных и человека. Этот процесс, утверждал Гексли, «ни иное, как кровавая схватка зубами и когтями». Это отчаянная борьба за существование, отрицающая всякие нравственные начала. Страдание есть удел всей семьи одаренных чувствами существ, оно составляет существенную часть космического процесса. Методы борьбы за существование, свойственные тигру и обезьяне, суть подлинные, характерные черты этого процесса. Даже в человечестве самоутверждение, бессовестный захват всего, что можно захватить, упорное удержание всего того, что можно присвоить, составляющее квинтэссенцию борьбы за существование, оказались самыми подходящими способами борьбы. Урок, получаемый нами от природы, есть, следовательно, урок органического зла. Природу даже нельзя назвать аморальной, то есть не знающей нравственности и не дающей никакого ответа на нравственные вопросы. Она определенно безнравственна. Космическая природа вовсе не школа нравственности, напротив того, она главная штаб-квартира врага всякой нравственности. А потому из природы ни в каком случае нельзя почерпнуть указания. От отчего то, что мы называем хорошим, следует предпочесть тому, что мы называем злом. Выполнение того, что с нравственной точки зрения является лучшим, того, что мы называем добром или добродетельным, вынуждает нас к линии поведения во всех отношениях противной той линии поведения, которая ведет к успеху в космической борьбе за существование. Таков, по мнению Гексли, единственный урок, который человек может почерпнуть из жизни природы. Но вот вслед за тем, совершенно неожиданно, едва только люди соединились в организованное общество, у них появляется неизвестно откуда этический процесс, безусловно противоположный всему тому, чему их учила природа. Цель этого процесса не выживание тех, кто может считаться наиболее приспособленным с точки зрения всех существующих условий, но тех, кто является лучшими с нравственной точки зрения. Этот новый процесс неизвестного происхождения, но явившийся во всяком случае не из природы, начал затем развиваться путем закона и обычаев. Он поддерживается нашей цивилизацией. Из него вырабатывается наша нравственность. Но откуда же зародился этот нравственный процесс? Повторять вслед за Гоббсом, что нравственное начало в человеке внушены законодателями, значило бы не давать никакого ответа, так как Гексли определенно утверждает, что законодатели не могли заимствовать таких мыслей из наблюдения природы. Этического процесса не было ни в дочеловеческих животных обществах, ни у первобытных людей. Из чего следует, если только Гексли прав? что этический процесс, то есть нравственное начало в человеке, никоим образом не мог иметь естественного происхождения. Единственным возможным объяснением его появления остается, следовательно, происхождение сверхъестественное. Если нравственные привычки, доброжелательность, дружба, взаимная поддержка, личная сдержанность в порывах и страстях и самопожертвованиях, никак не могли развиться из дочеловеческого или из первобытного человеческого стадного быта, то остается, конечно, одно – объяснять их происхождение сверхприродным, божественным внушением. Такой вывод Дарвиниста, естественника Гексле поразил, конечно, всех, знавших его как агностика, то есть неверующего, но такой вывод был неизбежен. Раз Гексли утверждал, что из жизни природы человек не мог ни в каком случае почерпнуть урока нравственного, то оставалось одно – признать сверхприродное происхождение нравственности. А потому Джордж мивард, преданный католик и в то же время известный ученый, естествоиспытатель, Немедленно после появления лекции Гексли в журнале «Девятнадцатый век» поместил в том же журнале статью под заглавием «Эволюция господина Гексли», который поздравлял автора лекции с возвращением к учениям церкви. мивард был совершенно прав. Действительно, одно из двух. Или прав Гексли, утверждавший, что этического процесса нет в природе, или же прав был Дарвин». когда во втором своем основном труде «Происхождение человека» он признал вслед за великим Бэконом и Агюстом Контом, что у стадно живущих животных, вследствие их стадной жизни, так сильно развивается общественный инстинкт, что он становится самым постоянно присущим инстинктом, до того сильным, что он берет даже верх над инстинктом самосохранения. А так как Дарвин показал затем, след за Шефцбери, что этот инстинкт одинаково силен в первобытном человеке, у которого он все больше развивался благодаря дару слова, преданию и создававшимся обычаям, то ясно, что если эта точка зрения верна, тогда нравственное начало в человеке есть не что иное, как дальнейшее развитие инстинкта общительности, свойственного почти всем живым существам и наблюдаемого во всей живой природе. человеке, с развитием разума, знаний и соответственных обычаев, этот инстинкт все более и более развивался. А затем дар речи и впоследствии искусство и письменность должны были сильно помочь человеку накоплять житейскую опытность и все дальше развивать обычаи взаимопомощи и солидарности, то есть взаимной зависимости всех членов общества. Таким образом становится понятным, Откуда в человеке появилось чувство долга, которому Кант посвятил чудные строки, но, побившись над этим вопросом несколько лет, не мог найти ему естественного объяснения? Так объяснил нравственное чувство Дарвин, человек, близко знакомый с природой. Но, конечно, если изучая мир животных лишь по образцам их в музеях, мы закроем глаза на истинную жизнь природы, и опишем ее согласно нашему мрачному настроению, тогда нам действительно останется одно — искать объяснение нравственного чувства в каких-нибудь таинственных силах. Такое положение действительно поставил себя Гексли. Но, как это ни странно, уже через несколько недель после прочтения своей лекции, издавая ее брошюрой, Он прибавил к ней ряд примечаний, из которых одно совершенно уничтожило всю ее основную мысль о двух процессах – природном и нравственном, противоположных друг другу. В этом примечании он признал, что во взаимной помощи, которая практикуется в животных обществах, уже можно наблюдать в природе начало того самого этического процесса, присутствие которого он так страстно отрицал в своей лекции. Каким путем пришел Гексли к тому, чтобы сделать такое прибавление, безусловно опровергавшее самую сущность того, что он проповедовал за несколько недель перед тем, мы не знаем. Можно предполагать только, что это было сделано под влиянием его личного друга, оксфордского профессора Романеса, который, как известно, приготовлял в это время материал для работы по нравственности животных и под председательством которого Гексли прочел свою романосовскую лекцию в Оксфордском университете. Возможно также, что в том же направлении мог повлиять кто-нибудь другой из его друзей, но разбираться в причинах такого поразительного перелома я не стану. Когда-нибудь это разберут, может быть, биографы Гексли. Для нас же Важно отметить следующее. Всякий, кто возьмет на себя труд серьезно заняться вопросом о зачатках нравственного в природе, увидит, что среди животных, живущих общественной жизнью, а таковых громаднейшее большинство, жизнь обществами привела их к необходимости, к развитию известных инстинктов, то есть наследуемых привычек нравственного характера. Без таких привычек жизнь обществом была бы невозможна. Поэтому мы находим в обществах птиц и высших млекопитающих, не говорю уже о муравьях, осах и пчелах, стоящих по своему развитию во главе класса насекомых, первые зачатки нравственных понятий. Мы находим у них привычку жить обществами, ставшую для них необходимостью, и другую привычку – не делать другим того, чего не желаешь, чтобы другие делали тебе. Очень часто мы видим у них также и самопожертвование в интересах своего общества. В стае попугаев, если молодой попугай утащит сучок из гнезда другого попугая, то другие нападают на него. Если ласточка по возвращении весною из Африки в наши края берет себе гнездо, которое не принадлежало ей в течение прежних лет, то другие ласточки той же местности выбрасывают ее из гнезда. Если одна стая пеликанов вторгается в район рыбной ловли другой стаи, ее прогоняют, и так далее. Подобных фактов, установленных еще в прошлом веке великими основателями описательной зоологии, а потом и многими современными наблюдателями, можно представить любое количество. Не знают их только те зоологи, которые никогда не работали в вольной природе. Поэтому можно сказать... Вполне утвердительно, что нравы общительности и взаимной поддержки вырабатывались еще в животном мире, и что первобытный человек уже прекрасно знал эту черту жизни животных, как это видно из преданий и верований самых первобытных народов. Теперь же, изучая уцелевшие еще первобытные человеческие общества, мы находим, что в них продолжают развиваться те же нравы общительности. Мало того, по мере изучения мы открываем у них целый ряд обычаев и нравов, обуздывающих своеволие личности и устанавливающих начало равноправия. В сущности, равноправие составляет самую основу родового быта. Например, если кто-нибудь в драке пролил кровь другого члена своего рода, то его кровь должна быть пролита в том же самом количестве. Если он ранил кого-нибудь в своем или чужом роде, то любой из родственников раненого имеет право и даже обязан нанести обидчику или любому из его сородичей рану точно такого же размера. Библейское правило «Око за око, зуб за зуб», «Рана за рану» и «Жизнь за жизнь», но не больше, остается правилом свято соблюдаемым до сих пор у всех народов, живущих еще в родовом бытии. или смертельная рана за поверхностную шли бы в разрез сходящим представлением о равноправии и справедливости. Заметьте также, что это понятие так глубоко внедрено в сознание многих первобытных племен, что если охотник пролил кровь какого-нибудь по их мнению человекоподобного существа, как например медведя, то по возвращении охотника домой немного его крови проливается его сородичами во имя справедливости, к медвежьему роду. Много таких обычаев осталось в виде пережитков от старых времен даже в цивилизованных обществах, рядом с высокими нравственными правилами. Но в этом же родовом быту мало-помалу развивается и другое понятие. Человек, нанесший обиду, уже обязан искать примирение, и его сородичи обязаны выступить примирителями. Если ближе рассмотреть эти первобытные представления о справедливости, то есть о равноправии, мы увидим, что в конце концов они выражают ничто иное, как обязанность никогда не обращаться с человеком своего рода так, как не желаешь, чтобы обращались с тобой. То есть именно то, что составляет первое основное начало всей нравственности и всей науки о нравственности, то есть этике. Но этого мало Среди самих первобытных представителей человечества мы уже находим и более высокое начало. Так, например, мы можем взять нравственные правила алиутов, которые представляют ветвь одного из самых первобытных племен, эскимосов. Они хорошо известны нам благодаря работе замечательного человека, миссионера Вениаминова. И мы можем считать эти правила образцом нравственных понятий человека во времена после ледникового периода. Тем более, что подобные же правила мы находим и у других таких же первобытных дикарей. Между тем, в этих правилах уже есть нечто, выходящее за пределы простой справедливости. Действительно, у алиутов имеются два рода правил. Обязательные предписания и простые советы. Первый разряд, как и те правила, о которых я упоминал в начале этой лекции, основан на начале равного со всеми обращения, то есть справедливости и равноправия. Сюда принадлежат такие требования. Ни под каким предлогом не убивать и не ранить члена своего рода. Обязанность – всячески помогать своему сородичу в нужде и делить с ним последний кусок пищи, защищать его от всяких нападений, относиться с уважением к богам своего рода и так далее. Эти правила даже не считается нужным напоминать. Они составляют основу родовой жизни. Но рядом с этими строгими законами существуют у алиутов и эскимосов известные нравственные понятия, которые не предписываются, а только советуются. Они не выражаются формулой «следует делать то-то». Греческая формула «ден», то есть это должно быть сделано, также не подходит сюда В этот раздел входят советы. И Алеут говорит, стыдно не делать то-то и то-то. Стыдно, например, не быть достаточно сильным и ослабеть во время экспедиции, когда все члены ее более или менее голодают. Стыдно бояться выходить в море при сильном ветре или опрокинуться в лодке в гавани. Другими словами, стыдно быть трусом, а также не быть ловким и не уметь бороться с бурей. Стыдно, будучи на охоте с товарищем, не предложить ему лучшую часть добычи, другими словами, выказать жадность. Стыдно ласкать свою жену в присутствии посторонних, и очень стыдно при обмене товарами самому назначать цену своему товару. Честный продавец соглашается с ценой, которую предлагает покупатель. Таково, по крайней мере, было общее правило не только среди алиутов в Аляске и Чукчей в северо-восточной Сибири, но также и среди большинства туземцев на островах Великого океана. Что алиуты хотят сказать словами «стыдно не быть сильным, ловким, щедрым», как другие, совершенно ясно. Они хотят сказать «стыдно быть слабым», то есть не быть умственно и физически равным большинству других. Другими словами, они осуждают тех, кто не отвечает принципу желательного равенства или, по крайней мере, желательной равноценности всех мужчин данного племени. Не выказывай слабости, которая потребует для тебя снисхождения. Те же желания выражаются и в песнях, которые эскимосские женщины каждого маленького поселения поют в долгие северные ночи. высмеивая мужчину, не сумевшего показать себя на должной высоте в вышеописанных случаях, или же пришедшего в ярость без достаточного к тому повода и вообще выказавшего себя неуживчивым или смешным с какой-либо стороны. Таким образом, мы видим, что в прибавку к простым принципам справедливости, которые суть не что иное, как выражение равенства или равноправия, Алиуты выставляют еще известные пожелания, известные идеалы. Они выражают желание, чтобы все члены рода стремились быть равными сильнейшему из них, умнейшему, наименее сварливому, наиболее щедрому. И эти линии поведения, которые еще не возводятся в правила, представляют уже нечто стоящее выше простого равноправия. Они обнаруживают стремление к нравственному совершенствованию, и эту черту мы встречаем, безусловно, у всех первобытных народов. Они знают, что у общительных животных более сильные самцы бросаются на защиту своих самок и детенышей, нередко жертвуя собой, и они восхваляют в своих сказках и песнях тех из своей среды, кто в борьбе с природой или с врагами также защищал своих». Нередко погибая в этом подвиге, они слагают целые циклы песен про тех, кто проявлял избыток сил в мужестве, в любви, в ловкости, в находчивости, в точности движений, отдавая их для блага других, и не спрашивая, что сам он получит взамен. Таким образом, ясно, что этический процесс, о котором говорит Гексли, начавшись уже в животном мире, перешел к человеку. И здесь, благодаря преданию поэзии и искусству, он все более и более развивался и достигал самых высоких ступеней в отдельных героях человечества и у некоторых из его учителей. Готовность отдать свою жизнь на пользу своих собратьев воспевалась в поэзии всех народов, а впоследствии перешла в религии древности, она же... с прибавкой прощения врагам вместо обязательной некогда родовой мести, стало основой буддизма и христианства, пока оно, христианство, не стало государственной религией и не отказалось от этого основного своего положения, отличавшего его от других религий. Так развивались нравственные понятия в природе вообще и затем в человечестве. Я очень хотел бы дать вам теперь краткий очерк их дальнейшего развития в писаниях мыслителей древности вплоть до нашего времени. Но от этого на сегодня я должен отказаться, так как в одной лекции не успел бы этого сделать. Укажу только на то, что вплоть до 19 века естественно научное объяснение нравственного в человеке оставалось невозможным, хотя к нему подходил уже Спиноза, И совсем определенно говорил уже Бекон, зато теперь мы имеем хорошо проверенные данные, чтобы убедиться, что нравственные понятия глубоко связаны с самим существованием живых существ. Без них они не выжили бы в борьбе за существование, что развитие таких понятий было так же неизбежно, как и все прогрессивное развитие или эволюция от простейших организмов вплоть до человека. и что это развитие не могло бы совершиться, если бы у большинства животных не было уже зачатков стадности, общежительности и даже в случае надобности самоотверженности. Данных в доказательство этого утверждения мы теперь имеем очень много. Так, например, Дарвин в очерке происхождения нравственности» в книге «Происхождение человека» привел описание известным натуралистам Брэмам схватки двух собак его каравана со стадом обезьян павианов в Египте. Обезьяны при приближении каравана поднимались по скалистому скату горы в верхнюю ее часть, но старые самцы, когда увидали собак, хотя они уже были в скалах, вне опасности, спустились вниз с омкнутой группой. и с такой свирепостью шли на собак, что они, испуганные, вернулись к своим хозяевам. Не сразу удалось снова натравить их на обезьян, и они напали тогда на молоденькую, полугодовалую обезьянку, которая отстала от своих и засела в скале. Тогда старый самец в одиночку медленным шагом спустился к обезьянке, отпугнул собак, погладил детеныша по спине и не спеша вернулся с ним к своему стаду. Старые самцы не спрашивали себя в данном случае, во имя какого принципа или веления они должны были так поступить. Они шли спасать своих в силу симпатии, по чувству стадности общительности, выработанному тысячелетиями у всех стадных животных, и, наконец, в силу сознания своей собственной силы и своего мужества. Другой случай был описан таким же надежным естествоиспытателем сентсбери Он нашел однажды старого слепого пеликана, которого прилетали кормить другие пеликаны, принося ему рыбу, и Дарвин подтвердил этот факт. Но фактов самопожертвования животных на пользу своего рода известно теперь так много у муравьев. среди альпийских коз, у лошадей в степях, у всех птиц и так далее. Их так много дали наши лучшие естествоиспытатели, что в изучении природы мы находим теперь наконец твердую основу для своих суждений о появлении и развитии нравственных чувств и понятий.